отмечает шекспировед Шенбаум. Они были хозяевами Уорика до завоевания Англией норманнами. А в Англии не так уж много семейства, которые могут проследить свое столь древнее происхождение. Некогда ордены были очень богаты. В кадастровой описи «Книга страшного суда» 1086 года Список земель, принадлежащих Торчиллусу де Ордену, занимает четыре столбца. Никто больше не владел таким количеством земли. В XIII-XV веках, как отмечает историк Фостер, представители фамилии Орденов, звавшиеся теперь Торчиллусу, на ангу нормандской манер Ардерны владели землями в графствах Оркшир, Шропшир и ряде других. Ральф и Уильям Ардены участвовали в гражданских войнах во времена Генриха III 1216-1272. В королевских архивах сохранились приглашения в парламент Томасу и Роберту Орденным, жившим при Эдуарде II, 1307-1327. Жан Орден участвовал в знаменитом данском рыцарском турнире 1308 года. Его сын, тоже Джон, в успешной осаде королей 1345-1348, одной из первых крупных побед англичан в Столетней войне. Уильям Арден в войне Алой и Белой розы на стороне своего сюньора Ричарда Невилла, Графа Ворика 1428-1471, прозванного делателем королей зна могущество и политическое влияние его личности и жизненный путь возданный Шекспиром в Генрихе VI. Судьба его дочери Анны Невил 1456-1485 в Ричарде III. В церкви Астона городка в графстве Оркшир. Сохранилось надгробие Олтера Ордена, скончавшегося в 1412 году. Он был вассалом участника Столетней войны Ричарда Бичина, графа Орика, 1381-1439. Полководца, поэта, книжника, мецената, героя шекспировских книг. Генриха IV, Генриха V, Генриха VI. Ордены состояли в родстве с бичамами. И после того, как мужская линия этого англо-нормандского графского рода прервалась, наряду с навилами получили право на бичамовский герб, шесть золотых крестов и золотая перевязь, валом поле, в 1599 году королевской гинерольдии обсуждался вопрос о его включении в герб Шекспира, актера Телла, тоже имел на него право. Королевская кровь в семье Орденов сохранялось смутное предание о их отдалённом родстве с королевской династией. планта генетов произошёл англ в 1154-1485 годах видимо на чём-то основанное поскольку как отмечают шекспироведы королевская геральдия в 1596 году дала согласие что на гербе Шекспира имелся сокол Символ близости к королевской семье. Аникст. И девиз «Не без права». Чуть видоизмененный истинный.